104. Из-за всех этих колебаний в Траторию мы явились с опозданием. Семья Сараторы уже сидела за столом. Нино познакомил нас со своей женой Элеонорой, и настроение у меня мгновенно изменилось. Да, у нее было милое личико и прекрасные черные волосы, как на фото, но она была еще меньше меня ростом, плоскогрудая, хотя и пухленькая. Она была одета в огненно-красное платье, которая сидела на ней ужасно и с ног до головы увешана украшениями. Голос у нее был писклявый, неаполитанский акцент резал ухо. За ужином выяснилось, что она жутко необразованная, хотя училась на юридическом. Кроме того, она обо всем и обо всех говорила гадости, с вызывающим видом, чем, по-видимому, гордилась. Короче говоря, богатая, избалованная, вульгарная. Миловидные черты лица то и дело кривила недовольная гримаса за которой следовали отрывистые смешки и хи-хи-хи, которыми она щедро пересыпала свою речь. «Ей не нравилась Флоренция. Да что тут такого, чего нет в Неаполе? Тратория, мерзкая дыра, хозяин тратории, неотесанный грубиян. Отдельное высказывания Пьетро? Что за чушь? Наши дочери? Мама родная, сколько же можно трещать? Помолчите хоть немножко, сделайте милость». И, разумеется, я сама. «Ты училась в Пизе? А зачем? В Неаполе филологический факультет в сто раз лучше». «Никогда не слышала про твою книгу. Когда, говоришь, она вышла? Восемь лет назад? Мне тогда было четырнадцать». Только с сыном и с Нино она была нежна. Альбертину был симпатичным, толстеньким, веселым мальчиком, и мать без конца расхваливала его. То же самое с мужем. Он был самый лучший, она соглашалась с каждым его словом, гладила его, обнимала, целовала. Что общего было у этой девицы с Лилой и Сильвией? Ничего почему же Нино на ней женился? Я наблюдала за ними весь вечер. Он был с ней любезен, позволял ей себя обнимать и чмокать, улыбался ее грубым шуткам, рассеянно, но играл с мальчиком. Но с моими дочками он вел себя по-прежнему, так же весело болтал с Пьетро и перекидывался парой фраз со мной. Мне хотелось думать, он все же не полностью поглощен женой. Элеонора представляла собой лишь один фрагмент его бурной жизни и не имела на него никакого влияния. Нина шел вперед своей дорогой, не придавая жене особого значения. Я почувствовала себя увереннее. Особенно когда он на несколько секунд приложил руку к моему запястью и слегка погладил его, показывая, что помнит этот браслет, а потом как бы в шутку спросил моего мужа, стал ли тот предоставлять мне больше времени на себя и тут поинтересовался как продвигается моя работа первая редакция готова сказала я ты читал обратился нино к петру элена ничего не дает мне читать ты же все равно не читаешь возразила я беззлобно делая вид что это часть нашей привычной игры тут вмешалась элеонора ей не хотелось выпадать из беседы о чем это вы спросила она Не успела я ответить, как она, повинуясь причудливому полету своей мысли, спросила «Поводишь меня завтра по магазинам, пока Нино будет на работе?» Я с наигранным дружелюбием улыбнулась и согласилась. И она тут же начала подробно перечислять, что ей надо купить. Лишь на выходе из тратории мне удалось подойти к Нино и шепнуть ему «Не мог бы ты пробежать мой текст?» Он посмотрел на меня с искренним удивлением. «Ты правда дашь мне почитать? Если это тебя не затруднит. Я украдкой, словно не хотела, чтобы Пьетро, Элеонора или дочери заметили, передала ему рукопись. Сердце колотилось, как бешеное.